Глава двадцать Ребус не был в тюрьме Сотон несколько лет. У него изъяли телефон, после чего пришлось пройти через сканер вроде тех, что стоят в аэропортах. Ребусу даже проверили на наркотики. Он объяснил насчет ингалятора, и чтобы разрешить ему оставить ингалятор при себе, Проводивший досмотр служащие связались с начальством. Наконец Ребусу пропустили. В большой комнате для свиданий плохо топили. За столами сидели родственники заключенных. Ребуса провели к Элису Мейклу. Парень сидел неподвижный, как статуя. Зубы сжаты, глаза устремлены на беленую стену куда-то над плечом Ребуса. Ребус опустился на школьный пластмассовый стул. «Спасибо, что согласился встретиться со мной». «Скажите спасибо дяде Далласу», — пробурчал Мейкл. «Знаешь, зачем я пришел?» «Нет». «Твой дядя вроде как попросил меня взглянуть на дело. Он говорит, что тебя зря сюда засадили». Мейкл взглянул Ребусу в глаза. «Меня посадили в одну камеру с насильниками. Сказали ради моей же безопасности». Возможно, так и есть. Сам видишь, здесь чистые джунгли. Выживает сильнейший. Насильники обычно ведут себя потише и поскромнее. Я могу постоять за себя. Тебе на руку, что ты убийца, — согласился Ребус. Убийцам всегда почтение побольше. Но я не насильник. С чего вдруг я рядом с ними? Это же позор. «Могу попробовать замолвить словечко», — ребус излучал молодого человека. Элис Мейкл еще не повзрослел, его лице были видны черты подростка, которым он пока был, и мужчины, которым он уже начинал становиться. В бритве нуждался пару раз в неделю. Четко очерченные скулы, узкие плечи, тюремный свитшот, велик размера на два, Мейкл сцепил за головой руки, выставив локти вперед. «Скажите дяде Далусу, я убил. Он знает, что я. Если ты так утверждаешь, сделать можно немногое. Ребус пожал плечами, словно ему-то в любом случае все равно. Но ты сам знаешь, что в твоем деле остались кое-какие невыясненные вопросы». И для меня первая загадка — почему ты это сделал? Разве ты не любил Кристен больше всего на свете? А вы как думаете? Я видел протоколы суда. Она совсем держалась, как принцесса Диана. Ребус помолчал. Прости, принцессу Диану ты не застал. Я знаю, о ком вы. И Кристен была не очень принцессой. Вот как. Мейкл медленно покачал головой. Ребл ждал, но парень молчал. Ты как здесь? Освоился? Ну, тут мастерская и все такое. Без дела сидеть не дают. Но надзирателей не хватает, а значит, часами сидишь в камере. Парень кивнул и медленно скрестил руки на груди. — С мамой и сестрой видишься? — Раз в неделю. — Как они? — В порядке? — А вы как думаете? Ребус тоже скрестил руки на груди. — Старый прием. Копируй жесты сидящего напротив человека, и он, возможно, начнет видеть не различия, а сходство между вами. Оба помолчали. — У вас есть дети? — спросил, наконец, Мейкл. — Взрослая дочь, я уже дедушка. Видишься с отцом? Нам говорить особо не о чем. — Я слышал, у вас до стычек доходило? — Да, бывало, — признал Элис. — По-моему, водить тебя на матче Хартс уже изрядное наказание. На лице Элиса возникла натянутая улыбка. — Вы хиби, что ли? Я агностик. Что значит агностик? Что я стараюсь не становиться ни на чью сторону. Так вы копали как? Был когда-то. Сейчас на пенсии. А дядю Далос откуда знаете? Могу сказать, что я его прямо знаю. Мы оба служили в армии, только это нас объединяет. — Ни с твоим отцом, ни с сестрой я пока не разговаривал. — Они-то здесь вообще при чем? Элис повысил голос, шея у него напряглась. — Спокойнее, — предостерег Ребус. Один из надзирателей уже направлялся к ним. Ребус успокаивающе махнул ему. Элис Мейкл подался вперед, уперев локти в стол. Ребус сделал то же самое. «Назад не отыграешь», — хрипло сказал Элис. «Ты поэтому согласился встретиться со мной? Того, что случилось, никто уже не отменит. Я сижу здесь и точка. Так и передайте дяде Далласу». «Но тебе хотелось бы выйти отсюда? Тебе может помочь какая-нибудь деталь, о которой ты умолчал? То, что у нас называется... Смягчающие обстоятельства. Адвокат говорил то же самое. о толку? Элис, если ты и дальше будешь молчать, тебе это не поможет. Дома в тот день что-то произошло, да? Что-то, от чего ты вышел из себя и всю дорогу до поля для гольфа кипел? Может, Кристин тебе что-нибудь сказала? или мама или дядя даллас и сказано это было тебе в лицо твой телефон проверяли там ничего нет но в человеке иногда проявляется и хорошее и плохое хайтс меняет Джекила. что то меняет человека он творит кромешный ужас а потом вдруг снова становится нормальным нормальным вы же нас совсем не знаете «Ты имеешь в виду свою семью?» Ребус покачал головой. «Я разговаривал с твоими приятелями, и все они ответили примерно одно и то же». «Что?» «Ну, что все из-за нее?» «Из-за Кристен?» Ребус кивнул, не спуская с парня глаз. «Из-за не очень-то принцесса, о которой на суде толком и сказано-то ничего не было». Я слышал, ей целый алтарь устроили. Вы видели? На поле для гольфа? Видел. Не один месяц прошел, а он все еще там. Парень помолчал. Значит, вот она кто. Божество с алтарем. Все эти пишут, значит, правда. Элис, в интернете какого только гноя нет. Я заглядываю туда не так часто, но даже я это знаю. Ребус выдержал паузу. Сделай для меня вот что. Посмотри мне в глаза и скажи. Я ее убил. Элис Мейкл сосредоточил на Ребусе не мигающий взгляд и сказал: Я ее убил. Ребус понял, что снова кивает. и сжал губы. — По-моему, ты врешь. Я ударил ее ножом в шею. Она упала на песок, вся в крови. У нее колени подогнулись. — Тогда скажи, почему ты ее убил? Мейкл моргнул, потом еще раз. — А что мне еще оставалось? Он поднялся. За спиной у него возник надзиратель. Время вышло. Ребус стоял у стола, глядя, как уволят Элиса Мейкла. А что мне еще оставалось? В каком это смысле? Прочие посетители прощались со своими близкими. Заключенных постепенно уводили. Визитеры потянулись на выход. У двери, привалившись к стене, стоял надзиратель. Жестом притормозив Ребус, он спросил... «Есть минута?» Ребус смотрел, как пустеет коридор. «А в чем дело?» ну, «Кое-кто хочет с вами переговорить». Надзиратель открыл дверь, и Ребус шагнул в тюремную библиотеку. Комнатушку, наполовину заполненную стеллажами с залистанными книгами. Дверь за Ребусом закрылась, охранник остался в коридоре. Сначала Ребус не видел ничего, кроме пустого стола. Услышав шум, он полуобернулся, и из-за стеллажа показалось знакомое лицо. За время, прошедшее после суда, Дарил Кристи изменился. Щеки стали дутловатыми, кожа приобрела землистый оттенок и нездоровый блеск. В тюрьме и у заключенных, и у надзирателей цвет лица делается одинаковым. И те, и другие покрывались, как это называли, тюремным загаром. «Приветствую», — сказал Кристи, протягивая Ребусу руку. «Ты же должен быть в Барлини. «Меня перевели сюда, поближе к родным и близким. Я все еще могу при необходимости дернуть пару ниточек. Именно так ты и узнал, что я здесь». Кристи улыбнулся. — Стараешься держаться подальше от неприятностей? — С переменным успехом. — Я читал про дело Блума. Кое-кого основательно отшлепают, да? — Я смотрю, ты в курсе событий. — Школа жизни? — Кристи развел руками. Ребус бросил взгляд на дверь. — Закрыта. Похоже, ты уже обзавелся друзьями. Фунт другой, и люди добреют. Так что привело тебя в наше болото? Так, навещал кое-кого. Элиса Мейкла. Верно. А почему? Я друг семьи. Неправда. Мы с его дядей Далласом служили вместе. — С Далласом Мейклом? Да ты ему в отцы годишься. Опять хочешь меня одурачить? Ребус на миг задумался. Эллиса засадили в одну камеру с насильниками. Можешь дернуть свои ниточки. — Не исключено. — Или хоть присмотреть за парнем. Убедиться, что он ни во что не влипнет. Кристи ответил не сразу. Вытащил с полки книгу, рассмотрел обложку, поставил на место. Сначала ответь мне, Каферти тебе друг или враг? В памяти у Ребуса вдруг всплыла картина. Квартира Каферти. Кристи целится Ребусу в лицо из револьвера, и падает без сознания. Каферти метнул в него молоток. — Он хотел навестить тебя, — ответил Ребус, — чтобы посмеяться мне в лицо. Каферти каждый вечер ходит в мой клуб, сидит в моем кресле, отдает распоряжение моим людям. Гнев Кристи нарастал, тело напряглось. Ребус подался поближе к двери, и Кристи это заметил. «Тебе я ничего не сделаю. Мне нужен Каферти». И он махнул в сторону компьютера, стоявшего за стойкой. «Мне разрешили погуглить. Я знаю о Морисе Джеральде Каферти не меньше других, кроме, может быть, тебя, Джон. И мне нужно знать, вы с ним, приятели, не разлей вода?» Но я бы с удовольствием упрятал его сюда, если бы мог. Глаза у Кристи сверкнули. Он наставил палец на ребуса. Клянешься жизнью своей дочери? Дарил, ты что-то принимаешь? Кристи фыркнул. Здесь все что-нибудь принимают. Сплошь и рядом, почти как в барлини. «Но болтунов здесь все же больше, чем наркотиков. Заняться нечем, только сплетничать можно. А еще тут полно старой гвардии, которая когда-то вела дела с каферти. Я, может, такое знаю, что и тебе неизвестно?» Он облизал губы. «Ваши ребята за ним больше не наблюдают, так ведь? Ни расследований, ни слежки. Телефон не прослушивают». никому до него дела нет потому что полиция шотландии превратилась в одну гигантскую психушку инспектор фокс служит в гард коше могу спросить его что каферти говорю тебе каферти кто то оградил от неприятностей он торгует наркотой содержит бордели скупает краденые, переправляет иммигрантов нелегалов Он берет мзду со всех и каждого, и никто палец о палец не ударит, чтобы его остановить. По иступленному взгляду Кристи стало ясно, что Каферти сделался его навязчивой идеей, его безумной страстью. «Я вышел из игры и дарил», — попробовал урезонить его ребус. «Если ты хочешь, чтобы полиция Шотландии занялась Каферте, расскажи все, что знаешь». Кристи помотал головой и вытер выступивший на лбу пот. Бестолку. Ну вот если упомянуть про Стюарта Блума... Ребус пристально смотрел на Кристи. Ты можешь связать Каферти с Блумом? Здесь когда-то сидел один парень, бывший медвежатник. Сейчас он уже вышел. В 80-е он не раз работал на Каферте и в 2006-м еще трудился на него. Так вот он знает, на что был способен Каферти. Кристи тоже не спускал глаз с Ребуса. Ты ведь хорошо знаешь Каферте. Ларри пару раз упоминал про тебя. Ларри Хьюстон. Знакомое имя? «М -м, вроде припоминаю. Пусть Ларри расскажет тебе все, что знает. — А почему я не могу услышать все от тебя? Кристи как будто признал логичность вопроса. — Хьюстон вышел еще до того, как я здесь оказался, так что все мои рассказы будут из вторых, а то и из третьих рук. Поэтому лучше, чтобы он сам тебе все рассказал. Кристи сделал шаг, другой наклонился, приблизив губы к уху Ребуса. Когда он заговорил, Ребус едва не отшатнулся, настолько силен был дурной запах изо рта Кристи. «Блума хотят навесить на тебя и твою команду. Так не лучше ли всю ответственность переложить на каферте?» Кулак пролетел мимо головы Ребуса и с гулким стуком ударил в дверь. Дверь тут же открылась, на пороге стоял надзиратель. «Спасибо, Бобби!» — сказал Кристи. — Не вопрос дарил. Бобби посмотрел на Ребуса. — Идемте, вернем вам ваш телефон.